Глава 25. 29 год. 36 число 4 месяца. Вторник. Нью-Портсмут. Слава вчера немного отдохнул и выехал в сторону Содружества земель на сером пикапе Toyota Тундра с полуторной кабиной, которую мы получили в обмен на Белый Экспедишн, который, в свою очередь, перешел к нам от Атошников после разминирования. Пикап не новый, но хозяин гаража Джо, приятель и компаньон Ярцева, за машину ручался. «Она еще много пробегает, даю гарантию». Он похлопал машину по капоту. «Трофей тоже. С каких-то бандитов взяли и через полицейскую распродажу. Сам брал. Две запаски, инструмент, домкрат, все на месте». «Жрет много?» — осведомился Слава. «Много?» — Джо усмехнулся. «Но в том направлении заправок много. И канистры залей». Канистры залили. Много. Для чего нам и нужен был пикап. Три канистры Слави в резерв и целых семь с авиационным бензином. Понятно для кого. Накрыли врезентом, закупились продуктами в дорогу и слава выехал. А я остался в городе до следующего утра, ночевать в отеле Frontier Inn. И во вторник вылетел, нацелившись на транзитный аэродром, и уже по пути туда как-то ощутил, что летать стало не только интересно и приятно, но еще и привычно. На поле братьев Леру отдохнул часа три, поел плотно, заправился, осмотрел машину и полетел дальше. Очередные 4 часа в воздухе, и дальше начнется самая сложная часть. Какие-то наметки, которые я получил по изучению подробной карты, у меня были. Три места, все на расстоянии от 15 до 20 километров от нью -Портсмонта. К счастью, карты военные тут составлены, а у Ярцева к ним доступ есть. Сгоревшая ферма, охотничий домик и вроде как просто ровное поле между двух рощиц. И вот там-то мне и нужно будет сесть, и при этом еще и место опознать, потому что радионавигатор выводит все же к точке с некоторой погрешностью, пусть и не слишком большой. Вышел сначала к домику, но тут же отказался от мысли о посадке, хоть площадка и выглядела удобной. Две машины, кто-то на охоту приперся, а мне лишние глаза не нужны. А вот сгоревшая ферма вроде бы была вполне. Митров 200 поле тут разровняли, пусть оно и подзаросло травой. Опустился пониже, описал круг, разглядывая место, прошел пару раз пробным заходом, перестраховываясь, потому что без инструктора в первый раз подобное делаю, а затем уже на самой малой скорости зашел на посадку. Коснулся жестковато, пожалуй, но не аварийно. Машина выровнялась, покатилась, шоршат травой к сгоревшему дому, и там я ее загнал между этим самым домом и прилегающей рощицей, сразу развернув носом в другую сторону, на месте с газом, как пол научил. Все глушим. И сразу осмотр, особенно снизу, который привел лишь к тому, что я выдернул траву из-за амортизаторов. Дутики в порядке, стойки в порядке, так что нормально сел, без проблем. И затем потащил из багажного отсека свернутую маскировочную сеть, большую, на легкую, которой со мной Ярцев поделился как раз в цвет саванны. Тут уже повозиться пришлось, накидывая ее на самолет, но все же справился и натянул. Она именно что легкая, ветром сдуть может так, что на растяжке ее как палатку. И теперь жду. Забрался под сеть как патент, постелил себе коврик, да и принялся вскрывать паёк. Все же нервничаю, пока немного летая. А потом на жратву тянуть начинает, и больше все равно делать нечего. Слава, разве что завтра к середине дня появится. Или позже. День тянулся медленно. Жара давила саванну, стрекотали кузнечки, где-то в вышине висели стервятники. Я и читал, и дремал, и погулял вокруг, увидев стадо крупных антилоп, а заодно обнаружил здоровенную кучу дерьма, причем достаточно свежего и остропахнущего, то есть от хищника. Это кто такую кучу навалить мог? В качестве единственно верного ответа на ум пришла гиена, и мысли о том, что она тут шляется, несколько омрачило впечатление от единения с природой. Так что я еще и ларку перехватил удобней, попутно убедившись в том, что вставлен в нее магазин софт-поинтами. Такую тварь лучше такими и бить. Они глубже входят, чем пустоголовые, но при этом разворачиваются в грипп и не в пример боевым сердечникам. Правда, помнится мне, как тогда албанцы Гиену из пулемета обстреливали, и процесс у них что-то затянулся. В силу возникшей задумчивости решил быстрее сменить позицию, и так планировал это сделать, но... Ферма-то сама сгорела, а вот амбар у нее почти целый, с одной стороны только крыша просела. Так что не буду я солнцем и теплом наслаждаться, а со всеми манатками переберусь туда, что и сделал. В амбаре пахло пылью и совсем чуть-чуть высохшим сеном, небольшая куча которого лежала у дальней стены. Больше внутри не было ничего, похоже, что отсюда целенаправленно вывезли все полезное. Даже сесть не на что, так что опять устроился на коврике, который почти сразу пришлось переместить, потому что положил я его на маршруте движения здоровенных черных муравьев. А потом понаблюдал, как на этих муравьев охотилась крупная бурая ящерица. Почему-то вспомнилось, что отсюда недалеко до замечательного Брайтонского пляжа, куда сразу остро захотелось. Но потом сказал себе, что на днях с Анитой прилетим как раз со всем возможным шиком на личном, понимаешь, самолете. Дело шло к ночи, гиена как-то все не выходила из головы, а мне тут еще ночевать. Кстати, а как я вообще ночевать собирался? Нет, коврик у меня есть, и найду чем укрыться, но как-то не очень продуманно все получается. Под самолетом, в кабине. Сидеть в этом кресле еще ничего, но спать точно будет сложно, с гарантией. Хм, вопрос. Нет, крыша над головой есть, только у ворот амбара всего одна створка. То есть закрыться не получится, особенно от гиены. Она хищник дневной, вообще-то, как и свинки, к слову. А вот саванный лев, который на самом деле предок современной гиены, которая к тутошней гиене никакого отношения не имеет, вот он ночной и хищный. И звезданутый, потому что у местных тварей недоразвит центр контроля агрессии в мозгу. Паракорд. У меня есть моток паракорда, 20 метров, и большой нож. Можно как-то использовать, сигналку сделать. У меня вон две пустые консервные банки уже есть и что-то в воротах придумать. Кивнув своим мыслям, я вытащил из мародёрки нож и паракорд. Займусь. Возился недолго. С чем тут долго возиться? Настрогал колышков, натянул шнур параллельно земле, в том месте, мимо которого, как мне кажется, ни один хищник точно не пройдет На него банки. Остаток шнура растянул в воротном проёме на высоте полуметра и метра примерно. Как-то закрепил, благо, между досками щели. Так себе защита, но если что-то сюда с дуру рванет, то влетит, может даже застрянет на какое-то время, дав возможность схватиться за оружие. Затем термальный прицел приготовил, стемнеет и нацеплю. От него ночью куда больше пользы будет, чем от обычного. Ну вот, как ты и подготовился. Прошло часа два. К этому времени я завалился на коврик, подложив под голову мародерку, но из этого места меня согнали муравьи. Постряхивал их к себе. Переместился в другой угол амбара. Там вроде бы не беспокоили, но зато перед носом прямо по стене что-то поползло. Дернулся, схватил фонарик, потом вскочил и ногой раздавил метнувшуюся в сторону большую скалопендру. Как-то не очень со сном получается. Задумался, как сделать гамак, земля что-то живностью изобильна, но ничего толком не придумал. Да и куда его вешать? Тут даже зацепиться не за что. «Ладно, хотя бы змей нет». Хоть за это спасибо, только не знаю кому. Посидел в задумчивости, потом опять лег. И даже задремал, проснувшись от звяканье банок. И тут же следом звук, словно камеру грузовика, ножом проткнули. Воздух откуда-то вышел. Снова бряканье, опять сопение и тяжелый топот, по-настоящему тяжелый, такой бух-бух-бух в твердую сухую землю. Как оказался на ногах, сам не понял. Кругом темно, только через открытые ворота звёздное небо видно. Включил прицел, отбежал в дальний угол амбара, приложился, глядя в ворота. Нет, прямо за ними ничего, но дыхание слышу. Рогач какой-нибудь? Рогачи ночью спят вроде. Или другое тяжелое копытное. Только вот гиены здесь тоже копытные и тяжелые, да тонны. Я сглотнул нервно, чувствуя, как побежали мурашки вдоль позвоночника. Инстинктивно провел рукой по магазинам в разгрузке: слева охотничьи патроны, справа боевые. Большой палец сдвинул флажок предохранителя. Само уйдет. Неплохо было бы. Даже если гиена, то ночью они не охотятся. Я читал в сетинете. Вроде как выезд на охоту планировал, а чего вообще тогда шляется? Опять громкое сопение. Меня вынюхивает, или что? Шнурочек-то мой в дверях на месте, только до тонны весу. Можно шнурочкой не заметить, да. А сигналка, похоже, за ногу зацепилась, банки продолжают звякать тихо. Сидеть тихо. Сидеть. Пока оно на меня не кидается, ну и я паниковать не буду. Хотя паниковать уже очень хочется. Острое такое желание возникает. Картинки в голове рисуются, как гиена вроде той, что тогда во время стрельбы уранча нарисовалась. Вломится в амбар и давай тут меня по нему гонять. 20 патронов винтовки тут же показались чем-то совсем незначительным. Опять негромкий топот. Нечто сделало пару шагов, а потом раздался странный хруст со скрипом. Затем бряк и опять хруст. «Самолет? Мой самолет!» «Как молотком по голове ударила, Эта тварь ломает мой самолет!» Паника сменилась дикой, удушливой злостью. «Ты бы, зараза такая, лучше за мной бы погналась!» Я сорвался с места и бросился к выходу с оружием у плеча. И тут же огромная, светящаяся в прицеле белесым туши возникла в окуляре. Красное перекрестие услужливо сдвинулось, сместившись на дистанцию выстрела. Гиена грызла плоскость моего самолета, и один из закрылков уже нелепой дощечкой свисал вниз. Злость не всегда ослепляет. Иногда она заставляет просто забыть страх и мыслить трезво, как компьютер. Поэтому я не стал стрелять хищнику в широченную задницу, которую он был повернут ко мне, а выстрелил в сустав задней ноги. Раз. И второй. Даже с банка прозвучало громко. Выбитая кровь превратилась в ярко-белые, даже светящиеся пятна. Нога подогнулась. Гиена осела назад и сдала громкий рев. Качнулась. Повернулась ко мне боком, и я, прикинув, где у нее лопатка, начал всаживать в тушу пулю за пулей. Она не умирала и не падала, но все же опять дернулась и качнулась, вроде бы даже потеряв равновесие. А потом, снова заревев, просто бросилась от меня, припадая на правую сторону. И направление ее рывка пришлось прямо на хвостовое оперение Хорната, легкого и хрупкого против этой туши. Что-то затрещало, самолет рывком развернулся, а хищник, оставляя за собой светящийся след крови, вломился в кусты бульдозером и попёр куда-то в заросли, продолжая завывать. Руки сами сменили магазин, а в голове была пустота и пульс в ушах. «Твою мать!» — сказал я вслух. «Твою же мать!»